Глава двадцатая. Подъезжаем к дому и видим, как перед нами паркуется Волков. «А долго ждать и не пришлось», – произношу, выходя из машины. «Это что за нахуй?» – он рассматривает лицо Ники, приподняв за подбородок. «Игорь!» – пытаясь успокоить его, – произносит Фролова. «Это то, о чем я думаю?» – Волков поворачивается с этим вопросом ко мне. «Я без понятия, о чем ты думаешь, но это не я». «Лавров, блять Да Фролов это Фролов!» «Ник, иди в дом!» Голос резкий, командирский. Интересно, она его послушает или на хрен пошлет, как обычно посылала Димку. «Игорь, не надо, не езди к нему!» Ника хватает Игоря за руку в попытке остановить. «Ника, иди в дом!» «А ты, — обращается Волков ко мне, — проследи за ней!» «Я так-то в няньке не нанимался!» Но игорь уже пофигу на мое мнение, он мысленно размазывает Фролова по стенке. — Денис, езжай, пожалуйста, за ним. Стоило Волкову отъехать от дома, как Фролова бросается ко мне с просьбой. — Что ж бабы так паникуют всегда? Ну, начистят друг другу морды, да успокоятся. не пусть сам разбирается. да им кулаками помахать, пар выпустить. Я присел на капот машины и закурил. — А если они поубивают друг друга? Ну, насчет Игорька я бы не волновался сильно. Вряд ли у Фролова есть шанс. — Денис, пожалуйста, я тебя очень прошу. Фролова, насколько я помню, мы ненавидим друг друга. С какого я вообще должен подставлять свою ружу под кулаки твоих мужиков? Денис, пожалуйста. Вот же неугомонная. Фролова, а ты за кого? Мне на чьей стороне кулаками махать? Лавров. Может, ну их? Пусть сами разберутся, а мы ставки сделаем. Дэн, ты дебил? Не выдерживает Ника. Думаю, еще парочка шуток, и она запустит чем-нибудь тяжелым в мою голову. Да ладно тебе, еду, еду. «Вот чем ты рассчитываться со мной будешь, даже не представляю. И вообще у Волкова КМС по боксу, так что извиняй, но я со своим юношеским под его кулаки не полезу». А Фролов за свой сегодняшний выверт заслужил схлопотать по Фейсу. Судя по тому, каким злым отсюда стартовал Волков, смысл поприсутствовать все же есть. Вдруг малой кровью не обойдется. «Денис, просто проследи, чтобы все обошлось без крайностей. Пожалуйста». Выкинул в сторону Акурук и сел в машину. — Ладно, а ты иди в дом и не вздумай вызывать такси ехать к ним, а то еще и я грибу от Волкова. Знаю я, что она может сорваться, поэтому и предупреждаю. — Хорошо, только позвони мне потом, — просит Ника, кивая в ответ и отъезжая от ворот, направляясь в сторону города. Через пару минут понимаю, что все так же кашусь на свой телефон. Да блядь, беру эту чертову трубку и набираю сообщение рыжей. Приеду к девяти, будь готова. — Готова к чему или для чего? — отвечает Ксюша. — К походу за продуктами у тебя в холодильнике шаром покати. «Ты пойдешь со мной за продуктами?» «Да, а то ты одних овощей наберешь, а я мясо люблю хм Приходит ответ. «Ты попой на телефон там села?» «Нет, просто поражена твоим предложением». «Сильно не поражайся, а то, мало ли, мозг спечется». «Дебил. Дура». Откладываю в сторону телефон, ловлю себя на том, что глупо улыбаюсь во все свои 32, как крулый идиот. Уже почти подъезжал к дому Фролова, как раздался звонок от жены. «Слушаю». «Денис, ты сегодня домой соизволишь прийти?» «Соизволю что-то еще хотела?» «Нет, дома поговорим». Таня сбрасывает вызов. «Понятно. Вечером меня ждет очередная головомойка. Блядь, ну что поделать, не но от этого не ставшая приятной. Второй раз за сегодня захожу в этот дом. Да, не зря Ника волновалась. Волков наносит удары один за другим, не останавливаясь. Впечатывает свои тяжелые кулаки в лицо и тушу Фролова. пытаясь отбросить Игоря от Димки, но волчара как бульдозер, хуй сдвинешь». «Игорь, мать твою, хватит! Слышишь? Хватит! Успокойся!» Наконец до него начинает что-то доходить, и он останавливается. «Ты какого черта тут делаешь? Ты с Никой должен быть!» Рычит, скидывая мои руки с себя. «Ага! Чтобы ты убил его тут без свидетелей?» Перевел взгляд на Фролова, лицо которого было все разбито. Он со стоном пытается подняться, сплевывая кровь прямо на ковер. «Подойдешь к Нике ближе, чем на сто метров? Убью, нахуй!» Игорь готов размазать его, как муху по полу. «Вижу, что еле сдерживается». Из-за шлюхи запорол партнерство, мудак штопанный. Ой, зря, Фролов рот открыл. Ой, зря. Молчал бы лучше. Я тебе не подпишу контракт на Краснодар. Хрипя и сплевывая, проговорил Димка, все еще сидя на полу. Жопу себе своим контрактом подотри. Волков снова сжимает кулаки. Игорь, иди на улицу, остынь. Выталкиваю его на террасу, возвращаюсь в дом. Дим, тебе совсем планку сорвало? Я вот даже не знаю, как ты будешь всю эту хуйню исправлять. «Ой, блядь, нашелся мне тут моралист, хуев! Когда успел таким правильным стать? Фролов, хватит себя как тряпка вести, а то ноги вытереть хочется!» С этими словами вышел на террасу закурил. Стояли с Игорем какое-то время молча. «Что делать будешь?» «Ты о чем?» – спрашивает Волков, видимо, витавший до этого в своих мыслях. «О работе, о Нике. С Фроловым все контракты в топку. Там убытки большие. Похуй, не обеднею Его объект не самый крупный на нашем обслуживании». Ты ему своим выходом проблемы устроишь, и немалые. А ты думаешь, я ему морду набил и успокоился? То есть сольёшь его? Солью. А Ника? Что Ника? Развод с этим уродом получит быстро, я поспособствую. Пошли уже отсюда. Пошли. Вы сегодня, блядь, мне весь вечер распоганили своими разборками. Я тебя не просил вмешиваться. Не просил он. Если бы я не вмешался, хрен знает, что бы он с ней сделал. Ты вытащил её, интересуется Игорь. Да, спасибо. Ладно. — Поехал я, а то меня заждались уже, — говорю Волкову. — Жмём друг другу руки и расходимся к своим машинам. — Рыжая твоя? — уже почти садись в автомобиль, — спрашивает Игорь. — Ага. — Ой, мудак, — протягивает Волков, улыбаясь. — От мудака слышу, — смеясь парируя в ответ.